Кое-где только освещаемый белеющим снегом, Шлепая по воде, въехал напрядущим ушами При виде зажженных вокруг церкви Плошек жеребце на церковный двор, Служба уже началась. Мужики, узнавши племянника Марьи Ванны Проводили его на сухонькое, где слезть, Взяли привязать его лошадь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 Слева бабы в красных шелковых платках, Плисовых подевках с ярко-красными рукавами И синими, зелеными, красными, пестрыми юбками В ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках И серых кафтанах, и старинных паневах, В башмаках или новых лаптях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 Золотой иконостас горел свечами со всех сторон, окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадила было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков, нихлюдов прошел вперед, в середине стояла аристократия, помещик с женой и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками. Таршана с медалью и справа от Анвона позади помещицы матрёна Пална в переливчатом лиловом платье и белой с каймой ушали и Катюша в белом платье с складочками на лифе с голубым поясом и красным бантиком на чёрной голове.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 Со все повторяемыми и повторяемыми возгласами «Христос воскресе! Христос воскресе!» Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, красным бантиком на черной голове и сияющими восторгом глазами. Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал,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 В это время дьячок с медным кофейником, пробираясь через народ, прошел мимо Катюши и, не глядя на нее, задел ее полой стихаря. Дьячок, очевидно, из уважения к Нихлюдову, обходя его, задел Катюшу. Нихлюдову уже было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что все, что здесь, да и видимо,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 «Для нее блестело золото иконостаса, и горели все эти свечи на паникодиле в подсвечниках. Для нее были эти радостные напевы «Пасха Господня, радуйтесь, люди!» И все, что только было хорошего на свете, все было для нее». И Катюша ему, казалось, понимала, что все это для нее —